Глава 6. Помещение кафедры не было приспособлено для проведения заседаний. Поэтому те, кто хотел провести время в более или менее комфортных условиях, приходили пораньше и занимали удобные места. Удобными считались стулья рядом со столами. где можно было вытащить бумаги и потихоньку заниматься какой-то своей работой, делая вид, что внимательно слушаешь. Если сесть за стол не удавалось, приходилось сидеть, как говорил Юрий Оборин, с голыми коленками. Ни книжку положить, ни газету, ни тем более рукопись, над которой нужно поработать. Многие преподаватели кафедры уголовного права Во время таких заседаний проверяли курсовые или дипломные работы. Чего зря время терять? Аборин пришёл за 20 минут до начала и успел занять самый лучший стол у окна в углу. Он был аспирантом третьего года обучения и на кафедре появлялся только в дни заседаний или когда назначалась встреча с научным руководителем. Третий год аспирантуры был самым свободным. Если на первом году нужно было три раза в неделю ходить на обязательные занятия по философии и иностранному языку, социологии и ещё целому ряду предметов, А на втором на него сваливали самые трудные группы, в которых нужно было вести семинарские и практические занятия, поскольку аспиранту полагалось отработать педагогическую практику. Тот третий год целиком посвящался написанию диссертации. Дёргать аспирантов третьего годков по пустыкам считалось неприлично. Почти вслед за обореном на кафедре появилась доцент Прохоренко. Тучная, немолодая женщина, обладавшая громовым голосом и несносным характером. "Юра", обрадованно кинулась она к Оборину. "Ну-ка быстренько посмотри эти работы, выступишь рецензентом". Она положила перед ним несколько папок и швырнула сверху бланки формализованных рецензий. Что это, Гарин Иван? Это конкурсные работы студентов? У нас же ежегодно проводится конкурс на лучшую студенческую научную работу. Ты что, забыл? Мы эти работы выдвигаем от кафедры на общий факультетский конкурс, а потом они идут на межфакультетский тур, потом на межвузовский. Давай, Юра, давай, не спи, просмотри их, заполни бланки, скажешь пару слов. Читать студенческие работы Аборину не хотелось. А почему я? У Гриюма спросил он. Что больше никого нет на кафедре? Не ты один. Я всем распихало по пять-шесть работ. Знаешь, сколько ребят по уголовному праву пишут. А меня Чернинилов назначил ответственный за кафедральный тур. На шусть теперь с этими работами как списанный торбой. как будто мне больше всех надо. Там моих всего 4 человек, а я за всех отвечаю. Юре хотелось, чтобы Галина Ивановна скорее умолкла. От её крика начинали вибрировать барабанные перепонки. Поэтому он со вздохом пододвинул к себе стопку работ и раскрыл первую. Народ постепенно начал подтягиваться, комната Заполнилось голосами, стало трудно сосредоточиться. Наконец, с опозданием на пятнадцать минут появился зав кафедры Черденилов, молодой, энергичный доктор наук, вечно занятый какими-то делами и ни разу никуда не пришедший вовремя. Надо отдать ему должное, он всегда извинялся за опоздания, и на свежего человека это еще могло произвести впечатление. После третьего раза все начинали понимать, что извинения эти никоим образом не свидетельствуют об уважении к тем, кого Чернинилов вызвал на определенное время и заставил ждать. Вариантов было всего два: машина застряла в пробке возле кинотеатра "Ударник" или поезд метро остановился в тоннеле. При этом менялось только время застывания от двадцати минут до часа. Поскольку Черни Нилов руководил кафедрой уже четвертый год, то на чей-нибудь глупый вопрос, где шеф, обязательно следовал ответ: сидит в метро. или стоит в пробке. К опозданиям все привыкли точно так же, как и к неискренним извинениям и лживым объяснениям. Прошу прощения, коллеги, 20 минут просидел в метро, сообщил Чернянилов, ни на кого не глядя и пробираясь к своему месту. Начнём работу. У нас сегодня в повестке дня четыре вопроса. Начнём с самого короткого. Мы должны рекомендовать научного руководителя нашей новой аспирантки. При этих словах Аборин оторвался от текста и огляделся. Оказывается, на кафедре появилась новая аспирантка. Да, точно. Вот она сидит хорошенькая, как картинка.